голова пятая. с Игорем сталкиваемся совершенно неожиданно. он и Лазаренко, связной штаба, оба верхами вырастают перед нами точно из под земли. кони взмыленные храпят. Игорь без пилотки, черный от пыли, на щеке царапина. воды впивается в фляжку, запрокинув голову. Долго пьет, двигая кадыком. Вода льется за воротник, оставляя белые дорожки на шее и подбородке. Мы ничего не спрашиваем. Перевяжи кобылу, Лазаренко. Лазаренко отводит лошадей. Большая рыжая кобыла, по-моему, Комиссарова, хромает. Пуля пробила левую заднюю ногу. Кровь запеклась, липнут мухи. Игорь вытирает ладонью губы и садится на обочину. Дела д е р ь м о в ы е коротко говорит он. Полк накрылся. Мы молчим. Майор убит, комиссар тоже. Игорь кусает нижнюю губу. г у б ы у него совершенно ч е р н ы е от пыли, сухие, потрескавшиеся. Второй батальон сейчас неизвестно где. От третьего рожки до ножки артиллерии нет. Одна сорока пяти миллиметровка осталась и т а с подбитым колесом. Дайте закурить. п р т с и г а р потерял. Закуриваем все трое. Газеты нет. р в ё м листочки из блокнота. Максимов сейчас за командира полка. Тоже ранен. В левую руку в мякоть. Верил вас разыскать и повернуть. Куда? А кто его знает теперь куда? Карта есть? У меня ни черта не осталось. Ни к а р т ы ни планшетки, ни связного. Пришлось Лазаренко с собой взять. А Афонька что? Убит? Ранен? Может и умер уже? В живот попало. Направил в Медсанбат. А тот тоже в дребезги. И Медсанбат, и Медсанбат. И рота связи дивизиона, и тылы и все, да еще воды. Он делает еще несколько глотков, полощет рот. Сейчас я только замечаю, как сильно он похудел за эти два дня. Щеки провалились, цыганские глаза блестят, волосы спиральками прилипли к ко лбу. Короче говоря, в полку сейчас человек с т о не больше. Вернее, когда я уезжал, было сто. Это вместе со всеми, складовщиками и поварами. Саперы твои пока целы. Один кажется только ранен. У тебя горит. Он прикуривает, придерживая пальцами мою цигарку. Глубоко затягивается, выпускает дым т о л с т о й сильной струей. В общем, Максимов сказал разыскать вас. И на соединение с ним идти. Ширяев вытаскивает карту. На соединение с ним в каком месте? Со Штадивом связь потеряли. Игорь скребет затылок мунштуком. Максимов сам принял решение. По видимому, Штадив от нас отрезан. Последнее место его было километров двадцать от новой беленькой. Но до новой б е л е н ь к о й мы так и не дошли. А где сейчас немцы? Немцы? я и ш н и ц у ж рут километрах в десяти-двенадцати отсюда и шнапсом запивают. Много их, хватит. м а ш и н 4 сорок насчитали. Все пятитонки, трехосные. Считай по шестнадцать человек, уже шестьсот пятьдесят. И куда движутся? Мне не докладывали. Оттуда две дороги: одна сюда, другая вроде Грейдера на юг. Максимов куда приказал? Максимов? Игорь тычет пальцем в карту на к о н т и м и р о в к у вернее до села Хуторки. Если там не застанем, тогда строго на юг, на с т а р о б е л ь с с к Мы подымаем бойцов. С большой дороги сворачиваем, идем проселком. Кругом, насколько хватает глаз, высокие, сгибающиеся под тяжестью зерен хлеба. Бойцы срывают к о л о с я растирают ладонями и жуют спелые золотистые зерна. Высоко в небе поют жаворонки. Идем в одних майках, в гимнастерках жарко. Оказывается, все произошло совершенно неожиданно. Пришли в какое-то село, расположились. Игорь был с третьим батальоном, второй где то впереди, километрах в пяти, стали готовить обед. Проходящие через село раненые бойцы говорили, что немец далеко, километрах в сорока, сдержали как будто. И вдруг оттуда, из села, где второй батальон расположился, танки, штук десять-двенадцать. Никто ничего не понял. Поднялась стрельба, суматоха. Откуда-то появились немецкие автоматчики. Во время перестрелки убило майора и комиссара. Три танка подбили, автоматчиков из села выгнали, заняли круговую оборону. Тут-то Максимов и послал Игоря за нами. Как раз когда он выезжал из села, немцы перешли в атаку. Десятка два танков и мотопехота, машин с полсотни. По пути Игоря обстреляли. Ранили лошадь. Откуда у него царапина на щеке, он и сам не знает. Он ничего не чувствовал. Пересекаем противотанковый ров. Громадными зигзагами тянется он по полю, теряясь где-то за горизонтом. Земля еще свежая, видно недавно работали. Траншеи чистенькие, аккуратные, р а с т р а с с и р о в а н н ы е по всем правилам, старательно замаскированные травой. Трава зеленая не успела еще высохнуть. Все это остается позади, громадное, не нужное, никем не использованное. Так идем целый день. Иногда присаживаемся где-нибудь в тени под дубом, потом опять подымаемся, шагаем по сухой серой дороге, воздух дрожит от жары, одолевает пыль, проведешь рукой по лбу, рука черная. Тело все чешется от пота. Гимнастерки у бойцов мокрые насквозь, портянки тоже. Даже куить не хочется. Ниистово звенят кузнечики. В каком-то селе бабы говорят, что час тому назад проехали немцы, машин двадцать. А вечером мотоциклистов видимо-невидимо и все туда залез. Положение о сложняется. С повозками приходится расстаться. Снимаем пулеметы, патроны раздаем бойцам на руки. Часть продуктов тоже оставляем, ничего не поделаешь. Ночью идет дождь, мелкий, противный.